Глава седьмая. Спонтанный пробой. Сначала хотел разбудить гостя, чтобы предупредить о моей отлучке. Но в итоге оставил на кухонном столе записку. Вы телефону Сергея спросить не удосужился, иначе бы ограничился сообщением. Оделся быстро, по-походному, прихватил сигареты, банку энергетика из холодильника и вышел на улицу. Ночная прохлада слегка взбодрила, но это, я был уверен, ненадолго. Машина, новенькая Toyota Корола, подъехала минута в минуту. За рулем, что меня удивило, сидел сам Сюзов. «Садись!» — коротко бросил он в приоткрытое окно. Я не стал требовать, чтобы мне здесь и сейчас пояснили, что от меня хотят. «Сами расскажут». Едва закрыл за собой дверь, машина тут же тронулась с места. «Твоя наводка сработала», — сообщил мой новый начальник, как только автомобиль выехал на одну из главных улиц. Мы прибыли на место за два часа до того, как эти беспредельщики заявились на склад. Взяли всех. «А я вам тогда зачем нужен?» — вырвалось у меня. «У нас потери. В отряде был игрок, попал под шальную пулю. Ранение серьезное, так что боец выпал из обоймы на неделю, а то и две. Так что кроме тебя, Сергей, никто не сможет определить, кого мы взяли — простых уголовников или игроков. «Вы боитесь их перемещать», — понял я. «И это тоже. Но нас больше волнует другое. Какие у них уровни? Ты должен это выяснить». «Семен, тоже там?» «Увидишь», — ответил Сизов, сворачивая направо. «Да, на заднем сиденье была Клава. Надень, чтобы твоего лица не было видно». К нужной пятиэтажке мы подъехали через минуту. Здесь, несмотря на ночное время, было довольно людно. Машины скорой помощи, два черных «Соболя», чуть в стороне наряд ДПС. Видимо, без шума не обошлось. «Да уж». «Товарищ майор!» У спуска в полуподвал нас встретил боец в черном камуфляже в бронежилете и шлеме. На груди у него висел какой-то пистолет-пулемет, судя по размерам магазина. «У нас минус один среди задержанных. Умер от потери крови». «Огнестрел!» «Я же сказал, работайте аккуратнее!» Сизову явно не понравилась новость. «Нет, это не мы. Похоже, старая рана открылась, а задержанный не сообщил об этом». «Ладно, сейчас наш спец определит, кого мы взяли. Сергей, за мной». Помещение, где мне пришлось дожидаться своей очереди, сам склад-магазин, Все выглядело так, словно здесь только что произошел серьезный бой. Задержанные лежали лицом в пол, с завязанными руками и надетыми на голову черными мешками. Но не это поразило меня больше всего. Стоило к ним приблизиться, как над всеми тремя вспыхнули надписи. «Ну, что видишь?» — раздался за спиной нетерпеливый голос Сизова. «Все игроки. Этот?» — я указал на крайнего слева. «Игрок. Имя Кастет. Класс Спринтер. Уровень первый. Прогресс 20 из тысячи. Это Семён Кругликов. Посередине...» «Серый! Сука, хана тебе!» раздалось с пола. «Я тебе... Ух, бля, больно же!» «Молчать!» — рыкнул боец, охранявший задержанных, нанося второй удар ногой по ноге Семёна. «Не сильно, но вполне ощутимо и доходчиво». «Продолжай!» — поторопил меня Сизов, похлопав по плечу. «Игрок. Седой. Класс убийцы, уровень четвёртый. Прогресс девять из десяти». «Лейтенант!» Раздалось за спиной, и дальше произошло то, чего я никак не ожидал — Боец выпустил из рук пистолет, пулемет дернул, из нагрудной кобуры пистолет с навернутым на ствол БПС и тут же сделал два выстрела в голову и спину Седова. «Вы что творите?» Я попятился назад. «Молчать!» Рявкнул мне прямо в ухо майор. «Глебов, идентифицируй третьего, потом будешь сопли разводить». «Да какие нахрен сопли? Вы его без суда и...» «Приказ сверху!» Вновь оборвал меня Сизов. Работа, я сказал!» В этот момент по глазам ударила белой вспышкой, напрочь ослепившей меня. Инстинктивно я прикрыл глаза и шагнул прочь от непонятного явления, и лишь благодаря этому уцелел. Тут же по ушам ударили хлопки выстрелов, затем кто-то ухватил меня за плечи и вытащил из склада в прихожую. «Стой здесь! Не дергайся!» Рявкнул в ухо грубый мужской голос, и я послушался. Замкнутое пространство, стрельба... На хрен мне, временно ослепшему, такие развлечения?» Проморгавшись, я постепенно начал различать стены, а затем и снующих туда-сюда бойцов. Слева от меня обнаружился майор, у которого был такой злой вид, что я решил не спрашивать его о произошедшем. К счастью, поймав мой взгляд, он сам ответил. «Что? Очухался? Теперь понял, почему мы устраняем враждебно настроенных игроков?» Ни хрена не понял», — откровенно признался я. «Портал». «Кто-то из пленных, скорее всего, тот, про которого ты не успел рассказать». Активировал белый проход в другой мир. Лейтенант Мамаев прикончил его, но Кругликову удалось сбежать. «Сука! За одну операцию два бойца на больничную койку отправились. Как нахрен работать в таких условиях? Вот скажи, Глябов, как?» Отвечать я не стал. Вопрос был явно риторический. Сместившись в сторону, посмотрел внутрь склада магазина. Вроде ничего не изменилось, даже портал исчез. «Интересно, а сколько времени он действует?» «Развеялся со смертью того, кто его активировал», — пояснил Сизов. «Сергей, твоя работа выполнена, так что возвращайся к моей машине. Я скоро подойду и отвезу тебя домой». «Хорошо, только у меня будет просьба», — ответил я, понимая, что сейчас самое время выпросить для себя хоть какие-то поблажки. «В машине обсудим». Майор дал понять, что сейчас ему некогда со мной вести беседы. «Что ж, хорошо, я успею обдумать свои хотелки». Выбравшись на улицу, я отыскал глазами нужный автомобиль и полез в карман за сигаретами. Достал помятую пачку и выругался. Все сломаны. И когда только успел... «Держи!» Появившись словно из ниоткуда, ко мне шагнула темная фигура, протягивая целую сигарету. Похоже, один из бойцов стоял возле стены и решил помочь мне. «Благодарю», — ответил я, принимая подарок. Раскурив, оценил качество табака и, видя, что мой спаситель не уходит, поинтересовался. «Часто у вас такое?» «Бывает!» — усмехнулся боец. «Ты, главное, не напрягайся по поводу стрельбы на поражение. Пройдешь инструктаж, посмотришь видеоролики, и все встанет на свои места. Возможно, даже будешь с одобрением смотреть на все это. Главное, не разочаруйся в людях. Ладно, бывай. Еще свидимся». Сизов вышел на улицу через две минуты. Мы молча сели в машину и также в тишине поехали к моему дому. Лишь остановившись возле ворот, майор негромко произнес... «Извини, что втянул тебя во все это дерьмо, но иначе никак. У нас сама основа государственности под большой угрозой, а игроки, словно малые дети, каждый желает личного счастья и уважения. На остальной мир им плевать, пусть хоть горит синим пламенем». вас подход неверный», — решил я поддержать разговор, который напрямую касался меня. «Вместо того, чтобы заинтересовать, вы ограничиваете и запугиваете. Работаем, как умеем». Огрызнулся Сизов. «Выкладывай, чего ты там хотел? Предупреждаю сразу, оружия не дам. Не положено». «Я планирую ходить на ту сторону порталов. В целом все уже подготовил. Хотелось бы, чтобы ваши оперативники не мешали, а наоборот, помогли при случае. Ну, мало ли, может, медицинская помощь, еще что-то по мелочам». «Что предлагаешь взамен?» — спросил майор, которого явно заинтересовало мое предложение. «Информация с той стороны». «Возможно, какие-то предметы». «Чужака сможешь провести?» «Я имею в виду человека, игрока из другого мира. Зависит от того, что вы с ним собираетесь делать», — посерьезнел я. «Если препарировать, то ищите сами подопытных». «Я подумаю над твоим предложением», — после долгой паузы произнес Сизов. «Это все?» «Поможете с переоформлением мотоцикла? Он старый, могут возникнуть проблемы». «Решим». Майор тут же достал блокнот, ручку и, включив в салоне свет, что-то по-быстрому записал. «Ладно, Глебов, выметайся, мне еще в контору пилить, Отчеты писать». «Всего доброго», — ответил я, открывая дверь. Уже выбравшись, вспомнил главное. «Да, если Кругликов вновь объявится, предупредите, он же наверняка придет ко мне мстить». «Иди уже, перестраховщик», — усмехнулся Сизов. «За тобой 24 на 7 наблюдают теперь, так что ты в безопасности». «Ну-ну», — проворчал я, наблюдая за отъезжающей машиной. «Тоже мне, наблюдатели». Во дворе, да и дома было тихо. Верный, тяфнув для порядка, мол, не сплю, даже не стал вылезать из будки. Так что я, стараясь не разбудить гостя, пробрался в свою спальню и, быстро сбросив себе себя верхнюю одежду, завалился спать. Последней мыслью погружающегося в сон мозга было «наконец-то я отдохну». Проснулся от стука в дверь. Тихого такого, ненавязчивого. Не сразу и понял, что вообще за звук, но все же поднялся. Бросил взгляд на часы, полвосьмого. «Охренеть! Это зачем в такую рань вставать? Сегодня же не на работу!» «Тезка, доброго утра! Мы не опоздаем!» Раздался из-за двери голос Сергея. «Доброго!» — ответил я на приветствие. «Нет, еще и самыми первыми будем. Я вчера договорился». «Так вот и куда выезжал!» «Ну ладно!» «Я тогда чайник включу. Давай. Я сейчас подойду». Наскоро позавтракав яичницей с ветчиной, мы выкурили по сигарете, обсудив кое-какие детали, вроде способа расчета и других мелочей, после чего каждый на своей технике направились в госавтоинспекцию. Сизов не подвел. Стоило мне назвать свою фамилию, как нас приняли вне очереди, а через полчаса мы вновь оказались на улице, довольные завершенной сделкой. Я распрощался с остатками наличных, а Сергей с отличной техникой. Обменявшись рукопожатием, мы попрощались, договорившись встретиться вечером. К тому же сегодня должен был вернуться Николай вместе со своими женщинами. Проводив взглядом отъезжающий у вас, я вспомнил про ящик пива, стоявший в багажнике. И вот что мне с ним делать? Позвонить кому-нибудь из друзей? Меня ж по-любому потеряли все, а я даже не сообщил никому, что жив-здоров. Впрочем, если бы действительно кому-то нужен был... Приехали бы прямо домой. Вон начальник, так и не перевел деньги. Хотя уже почти неделя прошла, как он меня уволил. Тысяч тридцать он должен мне точно, так что можно и позвонить. Набрал брата, чтобы спросить номер Андреевича. Один длинный гудок, второй, третий. «Сергей!» Раздалось в трубке. Голос взволнованный, напряженный. «Здравствуй!» «Телефон передай Михаилу!» Сквозь зубы процедил я. «Вот кого не ожидал услышать, так это отца». «Может, поговорим?» Все же взрослые люди». Раздалось из трубки. «Ты мне уже все сказал. Полгода назад. Я аж от услышанного. Попросил не лезть к тебе с дурацкими советами. Я не лезу. Вот и ты ко мне не лезь». Отключив телефон, убрал его в нагрудный карман. «Брат, если ему отец скажет, перезвонит. Как сможет. Может, тогда наведаться в цех? Обычно Андреич там сидит безвылазно». Удобное место, и от директора подальше, и прибухнуть можно. Что ж, так и сделаем. Натянув на голову шлем, я завел мотоцикл и, определив направление, неспешно покатил к нужному адресу. Если начальника не окажется на месте, у мужиков номер спрошу. Сейчас, являясь полноценным хозяином мотоцикла, я внезапно для самого себя ощутил незнакомое чувство. Встречный ветер, бьющий в грудь, шум мотора, контроль над ситуацией, Все это дарило легкость и свободу. Появилось желание выехать за черту города и гнать, гнать мотоцикл, пока в баке есть хоть капля горючего. Черт! Бензин! Рывком я вернул себя с небес на землю. Вспомнив по памяти, где есть ближайшая автозаправка, на следующем перекрестке свернул в сторону промзоны. Немного попетлял по улицам и, наконец, выехал к заправочной станции. Подогнал свой байк, крайней колонки с 92-м, отвинтил крышку бака и заглянул внутрь. «Хм, литра 4 осталось, не больше, а вмещается сюда вроде 19. Ладно, десятку залью, чтобы не ошибиться». Сунул заправочный пистолет в бак и направился к будке с оператором. Подойдя к открытому окошку, положил на прилавочек накопительную карту и кредитку, после чего коротко бросил. «Десять литров, 92 второго, в первую колонку». «С вас 420 двадцать рублей», — послышался в ответ уставший женский голос. «Оплата карты?» Я вздохнул и уже собрался отвечать, — когда меня накрыло. Сначала перед глазами вспыхнула яркая фиолетовая молния, из-за которой я аж отшатнулся, а затем вспышку заменило уже привычное окошко, на фоне которого мигала алая точка, а под ней была короткая надпись. Зафиксирован пробой из полигона испытаний. Игрок Парторг. У тебя есть 4 часа земного времени, чтобы найти кандидата на испытание упорядоченным. 3 часа 59 минут 59 секунд. «Мужчина, карточки заберите», — привлекла мое внимание оператор заправки. «Вы вообще в порядке?» Голову словно спицей раскаленной прошила, — соврал я. «Может, вам цитрамон дать? У меня есть», — проявило сочувствие женщина. «Спасибо, не надо», — отмахнулся я, забирая карты. Почти подбежал к мотоциклу и, пока бензин заливался в бак, набрал номер Сизова. «Ну чего тебе опять, Глебов?» Я получил оповещение от упорядоченного о спонтанном портале. «Сиди на месте, опергруппа тебя подберет». «Черт, как не вовремя». «Я не дома», — предупредил я, тут же представив, как хмурится майор. «Но, по моим ощущениям, это где-то недалеко. Давайте я подъеду в нужное место, а вы запеленгуете мой мобильник». «Поторопись, Глебов. Мне нужно, чтобы ни один человек к нему не приблизился, пока мои люди не окажутся на месте. Телефон не отключай, так будет проще тебя отслеживать». Дорогу к спонтанному порталу я проложил каким-то внутренним чутьем, от него буквально веяло притягательной силой, из-за чего мой разум чувствовал каждый метр, разделяющий нас, словно во мне проснулся некий инстинкт, заставляющий выбирать верную дорогу. Пробой случился за чертой города внутри кирпичного здания, принадлежащего городским очистным. Внутрь можно было попасть, только сорвав большой навесной замок, что оказалось мне не по силам, под рукой не было подходящего инструмента. Поэтому я загнал мотоцикл между двух диких кустов черной смородины, а сам решил полакомиться уже созревшей ягодой. Я ожидал, что сейчас приедет черный Соболь со спецназом, а за ними сам СИЗОВ, но ошибся. Вместе с бойцами прибыли сразу две «Газели», внешне очень похожие на кареты скорой помощи. Только вместо врачей наружу высыпала целая делегация людей в желтых комбинезонах. Один из них, удерживая в руках какой-то прибор, отдаленно напоминающий планшет, сразу же направился ко мне, пока остальные разгружали кофры с оборудованием. «Сергей Михайлович», — обратился ученый, а судя по его колючим, фанатично горячим глазам, это был именно он, — «где вы чувствуете портал?» «Да прямо в этом здании», — ответил я. «Хорошо». «Значит, еще действующий, вряд ли здесь кто-то успел побывать». «Да, меня зовут Захар Федорович». Мужчина протянул руку, и я пожал ее. «Что вы хотите с этим порталом делать?» — полюбопытствовал я. «Исследовать, конечно же», — ответил ученый и почти сразу переключился на подошедшего спецназовца. «Лейтенант, ваши люди уже сделали безопасную зону». «Да, можно начинать», — ответил боец, и я узнал его голос. Тот самый, что прошлой ночью так легко пристрелил двух человек. «Тогда срезайте замок!» Вскоре по округе разнесся звук работающего бензореза, а затем скрежет заржавевших дверных петель. Разумеется, едва здания открыли, из него вовсю начало светить алым светом. «Не задействовали еще!» — обрадовался Захар Федорович. «Добровольцы сюда! Живо! Чем раньше он войдет, тем больше шансов, что вернется живым!» Из машины спецназовцев выбрался здоровенный мужик, облаченный в бронежилет, шлем и с ног до головы обвешанный оружием. Он словно ледокол прошел сквозь толпу суетящихся научников и остановился лишь перед лейтенантом. Не открывая забрала шлема здоровяк произнес. «Ну, до встречи, командир!» «Ни пуха ни пера, старшина!» «К черту!» — рыкнул боец и быстрым шагом вошел в здание. Секунда ожидания, вторая... А затем я перестал чувствовать портал, а свет из открытых врат перестал светить. «Сука!» — выругался лейтенант и изо всех сил соданул кулаком по покрытой ржавчиной воротине. «Сука!» Развернувшись, он двинулся прочь, сгорбившись, словно только что потерял кого-то близкого. «Что случилось?» — шепотом поинтересовался я у Захара Федоровича. «Доброволец не прошел адаптацию», — с печалью в голосе ответил ученый. «Третьего бойца за полгода теряем. Ни одного удачного результата!» Вся научная команда засуетилась, сворачивая приборы, бойцы тоже оставили периметр, удерживая под контролем лишь дорогу, и я решил, что мне тут тоже больше нечего делать. Опершись спиной на мотоцикл, прикрыл глаза и только тогда заметил, что у меня в правом верхнем углу зрения мигает красная точка. Недолго думая, я мысленно надавил на нее, и перед глазами тут же развернулось окно с сообщением. Игрок Парторг. Задание эпического ранга. Сохранить суверенитет родного мира. Изменено. Срок выполнения задания — 11 стандартных земных месяцев. Сроки могут изменяться под воздействием различных обстоятельств. Награда скрыта.